«Азарий Плесецкий. Ресница, изменившая судьбу». Читает Григорий Перель. Среди множества городов, в которых я побывал за свою жизнь, не оказался Гомель, город, где родился мой отец. Это большой пробел в моей биографии. Именно там начиналась история семьи Плесецких. В Гомеле сохранились места, связанные с именем моего отца Михаила. Здание мужской гимназии, где он учился вместе с будущим авиаконструктором Павлом Осиповичем Сухим. В те гимназические годы Сухой впервые увидел самолет и заболел авиацией. Возможно, именно тогда, опосредованно через отца, я и вдохнул крупицы страсти к небу. Другой дом, увы, не уцелел». На углу улиц Аптечной и Могилевской располагался книжный магазин семьи Плесецких. Старинное объявление сообщало «большой выбор подержанных и новых учебников, громадный выбор всевозможных ученических принадлежностей». Торговля книгами и канцелярией тогда была важной частью городской жизни. Гомель в начале XX века был городом, где евреи составляли более половины населения. Здесь действовали десятки молитвенных домов, казенное еврейское училище, частные гимназии и благотворительные общества. Все это создавало особую ткань жизни. Но в эту ткань грубо врезались еврейские погромы начала века. Семейное дело пришлось закрыть. Дед Мендель Вместе с женой Симой и пятью детьми решился на отчаянный шаг эмигрировать в Америку. Бумаги оформлены, билеты куплены, пароход нес их к новой жизни. И тут вмешался случай. Когда судно пришвартовалось в Нью-Йоркской гавани, пассажиров отправили на карантин, разделив мужчин и женщин. На острове Элис тысячи людей ежедневно проходили так называемый шестисекундный осмотр. Врачи быстро проверяли походку, дыхание, состояние кожи, выворачивали веки, чтобы выявить трахому, заразную болезнь глаз, ставшую настоящим кошмаром иммиграционных служб. Если что-то настораживало, на спине мелом ставилась отметка. Это значило «задержка», а нередкая депортация. Так случилось и с моим дедом. У него была врожденная особенность. Одна ресница росла внутрь и вызывала сильное раздражение. Обычно Сима легко избавляла его от мучений, выворачивая века и удаляя злополучную ресницу. Но здесь ее рядом не оказалось. Воспаленный глаз вызвал подозрение. Врач даже не стал разбираться. Мел, знак и судьба решена. Менделя отправили обратно, а Сима с детьми, среди которых был мой отец, последовали за ним. Через шесть лет старший сын Менделя Израиль вновь попробует пересечь океан. На этот раз удачно. Как участник Первой мировой войны он получил американское гражданство без очереди. Чтобы лучше звучать на чужом языке, сменил имя, стал Лестером Плезентом. Фамилия отозвалась мягким английским словом pleasant — «приятный». Жизнь Лестера сложилась счастливо. В Нью-Йорке на катке он познакомился с Мирием Титевской, представился «Лестер Плезент», а она, смеясь, ответила «А я мисс Глум», что по-английски значит «мрачная». На самом деле Мирием оказалась веселой и яркой женщиной. У них родились два сына. Старший, Стэнли, родился в 1925 году. В 18 лет ушел добровольцем на фронт. В феврале 1945 года проявил героизм в бою под Уиссенбургом и получил боевые награды. После войны окончил Нью-Йоркский колледж и Колумбийский университет. Позднее стал крупным юристом и даже был юридическим советником команды президента Кеннеди. Младший сын Эммануил родился в 1933 году и выбрал путь психоаналитика. Именно он вспоминал, как в 15 лет отец взял его в кино на советский фильм «Звезды балета Большого театра». Когда в фойе он увидел афишу с изображением Майи Плесецкой, улыбка озарила лицо Лестера. «Шесть раз видел», — с гордостью сказал он сыну. «Фильм они посмотрели» еще дважды. В 1934 году Лестер даже ненадолго прилетел в Москву, невероятное по тем временам событие. Отец встретился с ним, показал наш скромный дачный домик в Загорянке и подарил книгу о Баренцбурге с надписью «Дорогому брату», дабы не забывал о высших идеалах человечества, коммунизме. Эту книгу я получил из рук Стэнли в Нью-Йорке, И с тех пор она у меня. В 1962 году, когда Большой театр отправился на гастроли по США, наличие родственников за рубежом уже не являлось черным пятном в биографии. В целях улучшения отношений с Америкой нам было разрешено вновь обрести близких. Правда, дядю мы живым уже не застали. Он умер в 1955 году. После его смерти в шкафу осталось множество специальной обуви для степа. Чечетки модного в те годы в Нью-Йорке танца. С братьями нам во время гастролей общаться не возбранялось. Я их сразу узнал. И Стэнли, и Эммануил были очень похожи на всех Плесецких. Следующей по старшинству в семье Менделя Плисецкого была дочь Елизавета, родившаяся в 1896 году. Тетя Лиза всю жизнь прожила в Ленинграде, была человеком, излучавшим доброту. Работала она в автотранспортном управлении, которое располагалось на улице Росси, прямо напротив хореографического училища. Подъезд в подъезд. Первенцу тёте Лизы Марку Езерскому была уготована трагическая судьба. Окончив артиллерийское училище, он был сразу отправлен на Северокавказский фронт. 25 сентября 1942 года артиллерийская батарея, в которой гвардии лейтенант Езерский служил электротехником, двигалась на огневую позицию. В ущелье у Эльхотовских ворот колонна попала в окружение и была обстреляна минометным огнем. Марк, находившийся в кабине боевой машины, погиб, взорвав себя вместе с пусковой установкой. 6 октября 1942 года Марк Езерский был представлен к ордену Ленина посмертно. Его сослуживец, Старший лейтенант Виктор Доломанов, которому посчастливилось выйти из окружения живым, написал после этого боя такие строки. «В ущелье у эльхотовских ворот подбили немцы гвардейский миномет. Враг долго караулил цель такую. Пошли фашисты, атакуя расчет, и в нем юнец остался жив». А в батарее он электриком служил, Тихоня с золотым пушком. Все звали его маминым сынком. В последний миг сынок нашел В машине припасенный тол, И благородное большое сердце Исполнило закон гвардейца. Мы залп давали всем полком, Прощаясь с маминым сынком. Из Ленинграда все шли письма, Мы с сообщением тянули, ведь был у мамы он единственный сынуля. Именем Марка назвали школу в городке, расположенном неподалеку от места его гибели. Когда перед школой поставили обелиск, тетю Лизу пригласили на открытие. Эта поездка стоила ей жизни. Вернувшись в Ленинград, тетя Лиза вскоре умерла. Сердце не выдержало. Школа, названная именем Марка Езерского, существует до сих пор. И Эрочка, младшая сестра Марка, много лет получала письма от ее учеников. Сама Эра Езерская, родившаяся в 1928 году, была нашей любимой ленинградской кузиной. Эрочка окончила физический факультет Ленинградского университета стала специалистом в области аэрологии, ездила в полярные экспедиции и преподавала в Ленинградском арктическом училище. Мой отец Михаил был третьим ребенком в семье Менделя-Плесецкого. Про таких, как отец, говорят душа компании, добрый, весёлый, лёгкий в общении, любимец всей семьи. В 1938 году отца арестовали и приговорили к высшей мере наказания — расстрел Он занимал солидную должность в управлении «Арктик-Угля». За некоторое время до ареста его исключили из рядов ВКПБ. Мама рассказывала, что в день исключения из партии он пришел домой с совершенно белым лицом, молча лег на диван, вытянулся, смотрел в потолок. Стревоженная мать спросила, что случилось, конец света? «Да», — только и смог произнести отец. Он видел, что кругом происходят массовые аресты, и ясно осознавал, что влечет за собой исключение из партии. И действительно, за ним пришли с ордером 30 апреля в 4 утра. Убежденный в собственной невиновности, он отнесся к своему аресту даже с некоторым облегчением. — Вот разберутся на месте и отпустят, — сказал он. — Собирай в маленький чемоданчик вещи. — Ну что положить? Белье и верхнюю рубашку? А галстук надо? — спрашивала мама, держа галстук в руках и дрожа не то от холода, не то от ужаса всем телом. Беременная на седьмом месяце, она утешала совершенно спокойного на вид мужа. Ты скоро вернешься, это недоразумение, я не сомневаюсь. Он поцеловал ее, и, как вспоминала много лет спустя мама, впервые она увидела в его глазах слезы. Меня отец никогда не видел. Проведя в Лефортовском аду 8 месяцев, он сумел узнать только одно полного рожденного — Матери позвонил следователь и грубо потребовал, не задавая никаких вопросов, ответить, кто у нее родился. Мальчик только и успела произнести напуганная мать, и связь прервалась. Эта психологическая пытка была одним из методов, которыми активно пользовались дознаватели НКВД, вынуждая невиновных оговаривать себя. «Ведь до моего рождения папа все решительно отвергал». А в середине июля неожиданно подписал признание. За возможность знать, что у него родился сын, отец согласился со всеми обвинениями. 8 января 1938 года выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. Суд длился 15 минут. С 16.30 — до 16.45. В протоколе судебного заседания сохранилось свидетельство, что, услышав приговор, отец стал просить о помиловании, используя как аргумент наличие у него троих малолетних детей. Но сталинские экзекуторы остались глухи, и сразу после суда приговор был приведен в исполнение. В тот день вместе с ним были расстреляны еще 102 человека. О том, что отец репрессирован, я даже не догадывался. Мама говорила, пропал без вести на фронте. Эта версия меня вполне устраивала и сомнению не подвергалась, поскольку вокруг было множество ребят, потерявших отцов во время войны. Один из них — мой товарищ то ли Ожерельев. Его отец перед тем, как уйти на фронт, работал шофером в гараже Большого театра. Долгое время от него не было ни слуху, ни духу, но однажды наш двор в Щепкинском проезде — Огласил радостный Толькин крик. «У меня отец вернулся с фронта». Я, конечно, очень позавидовал товарищу. Вернулся отец. К тому же привез с собой пару немецких трофейных велосипедов с рыжими шинами. На одном из велосипедов даже была установлена фара. Умница, я тогда подумал, что раз у Тольки отец вернулся, то и мой непременно вернется. И тоже обязательно с велосипедом. О том, что отец не вернется никогда, я узнал только в 1952 году от сестры отца Марии Левицкой. Случилось это в мой самый первый приезд в Ленинград. Я жил там попеременно, то у одной тети, то у другой. И вот однажды тетя Маня в разговоре о своих двоюродных братьях, которые были арестованы в 30-х годах, вдруг сказала, «Их-то выпустили в итоге, а твоего папу нет». Увидев мои округлившиеся глаза, тётя Маня поняла, что сболтнула лишнее, но было уже поздно. Надо сказать, что муж тёти Мани, Илья Андреевич Левицкий, работавший в банке, был арестован дважды. Первый раз в самом начале 30-х годов, второй — в 1937 году. Каким-то чудом тете Мане удалось через два года вызволить его из-за стенков. Пребывание в тюрьме не прошло бесследно для здоровья Ильи Андреевича. Первую блокадную ленинградскую зиму он не пережил. Энергичная и импульсивная тетя Маня была полной противоположностью своей сестры, сдержанной и рассудительной Елизаветы. Любила наряжаться, быть в центре внимания, обязывала профессия артистки эстрады. Ни один десяток лет тетя Маня отдала Лен концерту. Пела детским голоском песенки, читала стихи. Своих детей у нее не было. Когда тетя Маня в силу преклонного возраста больше не могла выходить на сцену с детскими номерами, она увлеклась росписью изделий из стекла и пластмассы. Покупала в магазине какие-то графины, посуду, кукол и раскрашивала их. Получалось ярко, красиво и... Прибыльно. Расписанные тётей Мани безделушки пользовались огромным успехом среди любителей того, что теперь принято называть хендмейд. Самым младшим в семье Менделя-Плесецкого был Володя, родившийся в 1903 году. Он учился с моей мамой вовгике. Они познакомились во время занятий по верховой езде. Миниатюрная и изящная девушка с внешностью Рафаэлевской Мадонны с первого взгляда очаровала однокурсника. Володя Плесецкий стал ухаживать за ней. Мама отвечала взаимностью. Одному Богу известно, чем это могло закончиться, если бы однажды Володя на одной из вечеринок не привел своего старшего брата Михаила, который тут же влюбился в нее. Образовался любовный треугольник, Мама отдала свое сердце Михаилу, а Володя вернулся в Ленинград. Он был очень спортивным, ловким, даже отчаянным. Его влекло туда, где риск и опасность. Очевидно, отсюда и возникло увлечение парашютным спортом. В моих глазах Володя был героем. Я прекрасно помню его значок парашютиста, к которому крепился маленький съемный треугольник с выгравированным на нем количеством прыжков. С каждым новым прыжком треугольник с прежней цифрой менялся на новый. Володя был обаятельным, красивым, хорошо сложенным. До войны он выступал в танцевальном трио «Кастелео», возникшем в середине 1920-х годов и названном по фамилии его основательницы, танцовщицы Кастельской. Через некоторое время Кастельскую в этом трио сменила очаровательная Лидочка Бродская — дочь знаменитого художника Исаака Бродского, прославившегося созданием портретов советских вождей. Вскоре Лидочка стала не только партнершей по сцене, но и женой моего дяди. Авторству Лидочки Бродской принадлежит один из самых известных номеров Трио Костелио — «Невидимка». Два партнера, один из которых был облачен в черное, а второй — в белое, на фоне черного задника кидали свою белую партнершу, от одной кулисы к другой. Партнер в черном сливался с задником, и его не было видно. Поэтому, когда он перебрасывал девушку в руки белого партнера, казалось, что она взлетает сама. Это был настоящий гвоздь программы. Набиравшая популярность трио даже включила в свою антрепризу знаменитая Клавдия Шульженко. В самом начале войны Владимир записался на фронт добровольцем. Благодаря знанию немецкого языка и занятиям парашютным спортом его определили в диверсионно-разведывательный отряд. Несколько раз его забрасывали в глубокий тыл противника, где он подрывал машины, резал провода связи, информировал штаб о передвижении вражеских войск и базировании фашистской авиации. Когда Володя был ранен, в клубе госпиталя где он лежал, дал концерт ансамбль Шульженко. «Товарищи бойцы...» — сказала Шульженко, объявляя номер трио «Кастеллио», ставшего без Володи дуэтом. «Артисты покажут вам лишь то, что можно исполнить вдвоем. Третьего партнера нет, потому что он сейчас среди вас, в этом зале, раненый, как и вы, в боях с фашистами». Оправившись после ранения, Владимир Плесецкий не раз выполнял опасные задания, выходя из них живым и невредимым на 15 декабря 1941 года в составе группы разведчиков на лыжах во вражеском тылу он попал под обстрел. Захватить разведчиков живыми врагам не удалось. Они встретили фашистов гранатами. Последние две приберегли для себя. Сослуживцы потом вспоминали, что Володя хранил в бумажнике фотографию худенькой девочки-подростка с длинной шеей. «Кто это? Дочь?» — спрашивали у него. «Нет, племянница». Это была фотография Майи, которую Владимир любил как собственную дочь. Она отвечала ему взаимностью и вспоминала. «У меня было много дядей, и родных, и двоюродных, и даже троюродных. Одних любила больше, других меньше. Больше всех любила Володю». Я и сейчас всё время помню и думаю о нём. Всегда в моих глазах он был героем. Когда я думаю обо всём этом, о гомельском магазине, о погромах, о роковой реснице, изменившей судьбу целого поколения, о Ленинграде и Нью-Йорке, о погибших и выживших, о мае, покорившей весь мир, я ясно понимаю — История семьи Плесецких – это история XX века со всеми его трагедиями и чудесами. Литературная запись Василия Снеговского